Корнелия Функе, «Цвет мести», читает актер Егор Партин. Сжатое описание событий, предшествовавших этой книге, ты найдешь в конце. Но, внимание, это описание принадлежит Перу Орфея, и наслаждаться им следует осторожно. «Тени огня». «Кто хочет...» Пусть будет счастлив, ведь мы не знаем, что нас завтра ждет. Лоренцо Медичи Черным был мир. В омбре царила ночь. Лишь стены замка светились красным, как будто сквозь них все еще проникали лучи заходящего солнца. Между зубцами на крепостной стене среди солдат из плоти и крови стояли стражники из огня также и внизу, под аркой ворот и во дворе, где толпились живые, двигались сотканные из пламени силуэты женщин, мужчин и детей. Вот уже больше пяти лет в Омбре царил мир. Но в эту прохладную сентябрьскую ночь город вспоминал тех, кто погиб за этот мир. Как и в предыдущие годы, тон то задавал мужчина, жонглирующий огнем. «Огненный танцор», «Сожерук», Слышал, как толпа с благодарностью повторяла имя, которое сама же ему дала. Пламя не только ежегодно воскрешало память о мертвых Омбры. Ночами огонь освещал переулки, согревал горожан зимой, давал им утешение и радость, когда играл в руках Сажирука. Своему владельцу огонь служил способом выразить благодарность за все то счастье, что этот город даровал ему за последние годы. Княгиня, хранившая мир в Омбре, стояла на балконе, с которого обыкновенно возвещала своим подданным вести, как хорошие, так и дурные. Виоланта уже не называли уродиной. Ее новым прозвищем стала «Храбрая», временами даже «Доброе». Обычно Виоланта одевалась в черное, но в эту ночь платье на ней было белым. В Омбре это был цвет траура. Рядом с ней неизменно стояла дочь Сажирука брианна все больше походила на свою мать раксану хотя и унаследовала рыжие волосы сожирука когда раксана выступила из толпы чтобы склонить голову перед виолантой брианна улыбнулась глядя на мать длинные волосы раксаны посидели и она собирала их теперь в высокую прическу сожрук считал что годы только прибавили раксане красоты стоило ей запеть как кругом воцарялась тишина Точно так же, как и много лет назад, когда Сажирук впервые услышал ее голос в другой крепости, перед князьями и богатыми торговцами, которых пение раксаны заставило позабыть все на свете. Огонь обрисовал на стене тень Роксаны, когда она запела о тех, кого Омбра потеряла. Ее голос наполнял двор тоской по ним, воспоминаниями об их смехе и плаче, и возвращал им, как и огонь Сажирука, жизнь на одну эту ночь». «Потерянные, но не забытые!» — Сожирук обвел глазами толпу. «Множество лиц, множество историй. Не все были связаны с собственной историей Сожирука, но некоторые оказались навсегда вплетены в орнамент его жизни. Там стоял Фенолио, писатель, слова которого принесли ему столько несчастья». На плече Финолео сидел стеклянный человечек, а на руках мужчина держал Данте, маленького сына Резы и Мортимера. Мальчику было столько же лет, сколько миру в Омбре. Реза улыбнулась Сожируку, заметив его взгляд. Их объединяли воспоминания, еще более темные, чем небо этой ночью. Историям Резы и Сожирука довелось часто пересекаться как в этом, так и в другом мире — И пусть Мортимер снова стал переплетчиком, никто не забыл песни о временах, когда он носил маску перепела и был готов обменять собственную свободу на жизнь детей Омбры. Мортимер посмотрел на сожирука словно услышав его мысли. «Волшебный язык». В голосе Мортимера был заключен иной вид могущества, нежели в голосе раксаны но он давно от него отказался. «И хорошо». О том, что Мортимер, как и Фенолио, происходил из другого мира, в Омбре, разумеется, никто не знал. Нет, обо всем этом Сажирук сегодняшней ночью вспоминать не хотел. О годах не в том мире, о гложущей тоске. «Ты здесь, Сажирук», — напомнил он себе, а взгляд его снова скользнул от раксаны к Бриане. «Ты вновь обрел то, почему тосковал. Твоя жена, твоя дочь и мир, который ты любишь». «Откуда же тогда эта тревога, которая не давала ему покоя в юности? Ты что, опять хочешь сбежать?» — только вчера спросила его раксана полушутя. «Ой, Роксана, пой!» — думал Сожрук. продолжая воспевать беспокойство в моем глупом сердце». Ее пение наполняло ночное пространство крепости той болью, которую приносит потеря любви, даже если и знал, что она стоит боли в том, что это правда, не сомневался никто, и особенно дочь Мортимера Мегги. Из девочки, которая когда-то смотрела на сожирука с такой враждебностью, она превратилась в молодую женщину, которая успела полюбить сама. Юный Дория, юноша, сумевший на самодельных крыльях слететь с городской стены, стоял рядом с ней. Мэгги нежно поцеловала его, когда голос раксаны смолк, а огненные образы Сажирука рассыпались в искристую пыль, которую ветер нес высоко в темное небо. — Голос раксаны становится все лучше год от года, но и твой огонь тоже был неплох. Чья-то теплая рука легла на плечо Сажирука. Он обернулся, узнав человека в синем плаще — Цвет его был так глубок, что напомнил сожруку воды в озере или темное летнее небо. Нием по прозвищу «Черный принц» всегда любил синее. Синий и золотой были его цветами задолго до того, как он получил свое прозвище. Виоланта в последний раз помахала толпе перед тем, как скрыться в своих покоях, и двор крепости начал пустеть. Без огней эта ночь была холодной. «А где твоя куница?» «Уж не наскучила ли Гвину оседлая жизнь?» Черный принц, понимающий ему, улыбнулся. Как старый друг, неем знал, что куница была воплощением непоседливости сожирука. Самому черному принцу последние годы принесли мало покоя. То и дело появлялись жестокие правители. Если не ему и перепадало несколько спокойных дней в лагере комедиантов, тут же появлялась делегация отчаявшихся крестьян, просивших его о помощи. «Вон, смотри! Ты что, ослеп? Вон там, у ворот!» Пронзительный голос стеклянного человечка на плече Фенолео прорезал ночь. Розенкварц уже многие годы затачивал перья для чернильного шелкопряда. Он чуть не упал с плеча Фенолео, взволнованно указывая красноватым пальцем на толпу людей, что расходилось по домам, минуя дворцовую стражу. «Глупости!» — одернул его Фенолео. Это был какой-то другой стеклянный человечек. Уймись уже! Привычка волноваться из-за любого пустяка закончится тем, что ты однажды лопнешь. — Пустяк? — проверещал тоненьким голоском Розенкварц. — Сланец-негодяй! И разве ты забыл, кому он служил? Орфею! Сожируку почудилось, что от одного только упоминания этого имени у него заледенело сердце. Орфей... «Нет, он или мертв, или далеко, далеко отсюда!» «Прекрати!» — раздраженно воскликнул Фенолио. «Допустим, ты увидел сланца, но разве Орфей был при нем?» «Нет. Ну вот!» «И что?» — заныл Розенкварц. «Это ничего не доказывает. Тот тип, на плече которого он сидел, тоже не походил на человека, которому можно доверять!» «Я сказал, уймись!» Снова прикрикнул Фенолео. «Мне холодно, а Минерва уже наверняка разогрела вкусный суп, который сварила сегодня утром». И он смешался с толпой, которая теснилась в воротах крепости. А Сажерук стоял и озирался, высматривая в потоке людей того, на чьем плече сидел стеклянный человечек с серыми конечностями. Как сильно и болезненно забилось его сердце! От одного упоминания имени старого врага в нем проснулись почти позабытые страхи. «Орфей!» Что, если Розенквардс прав? Что, если не только стеклянный человечек Орфея, но и сам Орфей пожаловал в омбру? Неужто он притаился в какой-нибудь коморке и уже пишет слова, которые снова лишатся жрука всего того, что составляет его счастье? «Что?» Нием обнял его за плечи. «Не смотри так тревожно! Даже если то был стеклянный человечек Орфея, Розенкварт сам сказал, что видел его на плече у какого-то незнакомца. Выходит, он сменил господина. Ты что, всерьез думаешь, что, будь Орфей жив, до нас за все эти годы не дошло бы о нем слухов?» Прозвучало это довольно беззаботно. Но воспоминания сожирука уже ожили, хотел он того или нет. Лицо, покрасневшее от гнева, как у обиженного юнца, бледно-голубые глаза за круглыми стеклами запотевших очков. И потом голос, такой полнозвучный и красивый, что вернул его из призрачного мира в этот. «Ты встал на сторону переплетчика, огненный танцор. Это было жестоко, весьма жестоко». Стражники Виоланты заперли за горожанами ворота крепости на ночь, и люди, которые приходили сюда почтить мертвых, разошлись по переулкам города. Унес один из них на своем плече стеклянного человечка, который мог бы дать Сожруку ответ, жив ли еще его господин? «Иди, Сожрук, поищи его». раксана примкнула к другим музыкантам. Они хотели встретиться чуть позже в лагере у реки. Но у Сажирука в голове так и звучал тот бархатный голос, который он впервые услышал в другом мире. «Моя черная собака охраняет твою дочь, огненный танцор. Но я приказал ей до поры до времени не наедаться ее сладким мясом и ее душой. Ужас прошлого был гораздо сильнее огненных теней, которые он укращал сегодня ночью». «Нарда, ты идешь?» нем вопросительно оглянулся на него. То, что их имена начинались на одну букву, они оба в юности воспринимали как доказательство того, что их дружба предопределена самой судьбой. Почему он тогда и не сказал Ниему о Роксане правду? Про книгу и про другие миры, про все те потерянные годы и человека, голос которого вернул его назад. Неужто жизнь еще не доказала Сожируку, что тайны делают человека одиноким? «Ты не понимаешь!» — так и хотелось ему крикнуть не ему. Есть одна книга, в которой рассказывается про нас, только потому Орфей и явился в этот мир. Но Сожрук промолчал, как привык делать с момента своего возвращения. Стеклянный человечек, должно быть, обознался. Орфей мертв. Или вернулся в свой мир, в котором огненный танцор и черный принц были всего лишь персонажами придуманных историй.